«Театр!» — хмуро думал он, выуживая из сундука серебряный свисток. В театре Джулио с детства ходил по принуждению. «А чего в коробке?» — подозрительно спросил Робертина в магазине, принимая покупку. Хозяйка в попыхах успела припудрить нос только с одной стороны, с той, где виднелся прыщик, и оттого волновалась. — Что заказывали ваше, ваша сказала она, поворачиваясь в профиль. — Точно? — хамовато уточнил Робертина, щупая пальцами сквозь обертку. — А что это оно такое маленькое? — А вы какое заказывали? Хозяйка стойко глядела в боковую стену. — Да вы откройте ваше, ваше, вы проверьте. Робертина спохватился. Благородство проверке не подлежит, — отрезал он. И по дороге в порт, крепко сжимая в руках коробочку, все пытался сообразить, что это он такое сказал. Раскрыв упаковку Джулио, Равнодушно посмотрел на золотой крестик в форме четырехлистника. Каждый ромбик состоял из двух зеркальных половин, небрежно спаянных посередине. Но непрочные стежки грубой пайки на нежном тельце украшения создавали странное впечатление живости. В середине крестик был прошит насквозь золотым гвоздиком с рубиновой головкой. — Хвалю, — сказал Джулио. — Странный крест На выходе из Паланкина рыцарь забыл придержать шпагу, и она вдруг встала в распор в узкой дверце, так что он едва не упал. — Эчелленце, у вас со шпагой что-то в последнее время? — сказал слуга. — Последнее время? — эхом откликнулся Джулио, витавший мыслями совсем в других областях. Завидев рыцаря, швейцар вдруг оглушительно запел «Граф Джулио Ренатолита». Джулио вздрогнул, а на лестницу с последним раскатом выкатился хозяин и, протянув вперед обе руки, обрушился навстречу гостю «Батюшки мои!» — кричал граф «Вот, «Так, рыцарь, ну здравствуйте же!» Подкатившись, он хватил Джулио за обе руки. Джулио, грубовато освободившись, поклонился. «Да бросьте вы, ей-богу!» — кричал Павел Мартынович. «Что за церемонии?» И, приобняв, повел Джулио к лестнице. Павел Мартынович приходился Джулио ну, приблизительно по пояс. Становиться с русским министром на короткую ногу Джулио вовсе не собирался, однако и сохранять церемонную мину перед лучистой искренностью графа было глупо. «Задача — Задача, — думал Джулио, крупно шагая по ступеням. — Что, братец, поем? — говорил между тем Робертино Швейцару, по-хозяйски усаживаясь в передней. В гостиной, обитой штофом ручной выделки, с белыми розами по голубому полю сидел Головкин. — Кто у них так любит розы? — подумал Джулио. — Интересно, каков он на шпагах? — в свою очередь подумал Головкин. — Рад видеть, — сказал Атташе. Джулио усадили на диван, похожий на мереносного козлика. Из нежных мебелей с кривыми ножками Литто сроду не любил. «Она иногда сидит здесь», — подумал рыцарь. «Да, жарко», — сказал он. «Нет, но вы должны же нам непременно рассказать про вашу Мальту». Павел Мартынович от удовольствия никак не мог устоять на месте. «Эй, кто там? Водки!» Пал Мартынович, — остановил посла Головкин, — сеньор Литто подумает, что русские про этикет слыхом не слыхали. — Да что это за этикет без водки, помилуй? — Пустые формальности а погоде для того и приняты, чтобы дать гостю очухаться, — терпеливо объяснил Головкин. — Как вам сегодня погода, сеньор Литто? Джулио едва заметно улыбнулся. Так на западный склон мальтийского утеса Дингли вдруг упадет на закате нечаянный луч со стороны Туниса, и все замшелые складки, расселенные бугры, целый день удрученные тенью, вдруг ринутся на свет, преобразив монастырский лик великана в жизнерадостный профиль подростка.